Глава пятая. Ненависть — активное чувство недовольства, зависть — пассивная. Нечего удивляться тому, что зависть быстро переходит в ненависть. Гёте, Иоганн, Вольфганг. Она его ненавидела, люто ненавидела, мрачно. Ей одновременно хотелось, чтобы он проиграл, и в то же время она понимала, что этот ублюдок может принести ей миллионы. Особая радость — сделать на нем деньги, заставить его платить по счетам в полном смысле слова. Она превратит каждый день его жизни в ад, в кромешную тьму. Все это вонючее семейство должно погрязнуть в болоте, утонуть и сдохнуть, чтоб никого не осталось из дугур маевых Они разрушили ее жизнь. Она поклялась уничтожить их всех до единого. Для этого вышла замуж во второй раз. Ради этого многое поставила на кону. Перевела взгляд на арену. Вывели животное проклятое. Сколько лет она пыталась его уничтожить. И все без толку. Рисковала своими людьми. Подложила под тварь свою дочь. Это уже особая боль. Еще одна причина люто ненавидеть. Заключенный вышел на арену. Смотрит зверем. Страшная, дикая тварь, способная уничтожить каждого в этой зале, если снять кандалы. Потеряла с ним столько времени, ломала ублюдка месяцами. Ей это стоило денег, ресурсов, времени, чтобы достать хоть что-то, способное заставить эту машину смерти делать то, что она скажет. Здесь... Среди своих ее называли «Албаста», что означало «демоница». Своего настоящего имени она им не говорила, и ей нравилось, что ее боятся. Особенно эти животные, которых она называла своими псами, скомандуешь к ноге, и они уже готовы лизать ей пятки и причмокивать за кусок мяса. «За мягкую постель, за шлюху раз в месяц». Она любила их поощрять, но еще больше любила наказывать. Ее хобби, ее развлечение, ее огромнейший доход. Блаж, как называл это муж Албасты. Она нарочно выбрала тигриц для этой битвы, знала, что у чудовища к ним особая слабость — С каким наслаждением она смаковала смерть кошки Хана, ведь это было ее рук дело. Мелкая пакость, которая нанесла удар в самое сердце. Как он страдал. Больше всего Албаста любила рассказы о его страданиях. Жаль, дед не сдох и мешает добраться до девчонки и русской шлюшки, которую он сделал своей женой после ее дочери. Пусть потреплют этого самоуверенного подонка. Довольно ухмыляясь, смотрела, как кошки начали свою охоту. Как кружат вокруг монгола, как пригибают массивные головы. Они нападут по очереди, чтоб отрывать от него куски мяса. Здоровый, как глыба. Хан наблюдал, сощурившись и перекидывая нож с ладони в ладонь, и на его проклятом, лоснящемся от пота и золотой краски лице не было ни тени страха. Казалось, он вышел играть, а не сражаться со смертельно опасными хищниками. Одна из тигриц наконец-то прыгнула на врага, Но тот резко перевернулся, подпрыгнув в воздухе, и отскочил в сторону. Вторая тигрица не торопилась нападать. Она наблюдала. «Косолапая сучка! Чего она ждет? Они же обе голодные!» Она их выкупила в кочующем зоопарке, их выставляли в клетках и за деньги разрешали колоть копьями, прижигать горящими палками, бить. Косолапая тигрица откусила руку одной из своих хозяек, когда та замахнулась плетью, думая, что цепь надежно закреплена в стене. И обеих тигриц, Решили пристрелить, но Албаста выкупила их и натаскала на человеческое мясо. Имен им не давали. Одну называли косолапой и колченогой, а вторую — желтоглазой. Много чести шерстяным сукам имена давать. Когда видела, как они рвут свою жертву, представляла, как они это сделают с ублюдком Дугур младшим, будут выдирать из него куски плоти и жрать у него на глазах. Продай мне его после боя, я слюной изошлась. Одна из зрительниц, ее давняя знакомая и заказчица. Подалась вперед, разглядывая Хана и нервно сжимая пальцы. «Он великолепен, это тело, оно божественное. Хочу его, сегодня же». «Посмотрим, что такое. Ты на него сама глаз положила?» «Нет, я не сплю со своими псами, я их только продаю». Таким ненасытным суком, как ты. Косолапая так и не бросилась драться. Выжидательно ходила туда-сюда, А хан боролся со второй тигрицей. Катался по полу, пытаясь увернуться от ее когтей и клыков, Нанося удары в бока, прикрытые латами. Скоро у него сломается лезвие. Пусть на нем останется побольше царапин, и Албаста остановит бой. О, Боже, он великолепен. Как он держит тигрицу, смотри на его мышцы. Они вздулись и сверкают от бликов. Я хочу увидеть его голым. Никому не продавай, я первая. Где ты его взяла? Геракл. Я хочу его трахнуть. Ты не можешь мне отказать. И не собираюсь. Если его не потреплют в хлам, дам поиграться. Я заплачу вдвое больше. Втрое. Ты заплатишь втрое больше. Согласна. Желтоглазая тигрица... Загнала Хана в угол и готовилась к прыжку. Тело изворотливого ублюдка уже было залито кровью. Царапины красовались на его спине, на бедре и на плече. Какого черта не присоединяется вторая кошка? Чего ждет? Надо ее проучить после боя и не кормить еще несколько дней. Хану удалось отшвырнуть от себя желтоглазую. Кровь текла по его лицу. И, потряхивая головой, чтобы смахнуть струйки крови с глаз, он смотрел из-под лобья в толпу, показывая им средний палец, вызывая еще больший ажиотаж. Конченые, течные сучки. Ставки растут. Он их унижает, посылает нахер, а ставки растут. Если он сейчас вытащит член и позовет их отсосать, они столпятся в очередь и будут причмокивать через решетку. Что они в нем находят? В этом уродливом сукином сыне, жестоком, как сам дьявол? Ничего, это ее пес. Он принадлежит ей, и она придумает, как его сломать, как поставить на колени а потом доберется и до его семьи. все постепенно. Желтоглазая бросилась еще раз, сбила Хана с ног, нависла сверху. В этот раз ему не увернуться. Он ослаб. Албаста с наслаждением увидела, как вторая кошка бросилась к дерущейся товарке, Сейчас они его хорошо подерут. Надо приготовиться, дать знак, чтобы кошек оттащили. Не увлечься расчленёнкой, ублюдка. Ещё рано умирать. А потом вдруг резко вскочила на ноги, не смогла удержаться. Косолапая напала на желтоглазую. Они сцепились, покатились в клубке. Что такое? Дерутся за добычу? Такое впервые. Обычно они всегда делились. Албаста пока не понимала, кто кого. Пока тигрицы не распластались на земле, и одна не вцепилась другой в плечо. Пока смотрела за дерущимися кошками, упустила из вида своего врага, который вскочил на ноги и бросился к тигрицам. В его руке сверкнул нож, и он изо всех сил вогнал его в шею желтоглазый и силой дернул в сторону, перерезая горло. «Что за черт?» — не выдержала Албаста. Ее голос было неслышно из-за улюлюканья толпы, которая ревела от восторга. Только что она проиграла огромную сумму денег и в то же время выиграла, но она лично ставила на кошек, а не на Хана. Ничего, оставшаяся в живых кошка добьет ублюдка. Косолапая подошла к Хану, прикрывающему ладонью царапины на груди. Но сейчас она его загрызет, бешеная тварь. Рука Хана взметнулась к ножу, он замахнулся, а кошка, став на задние лапы, лизнула его в лицо, ткнулась в него носом. Толпа гудела, останки желтоглазый валялись на полу, а взбесившаяся тигрица скалится и не подпускает охрану к хану, рычит и бросается на каждого, кто пытается приблизиться. Если так продолжится, чокнутый сукин сын устроит бойню. На арене двоих охранников тигрица уже подрала.